Глава 25. Три чуда. Профессор Щукин сказал: "Есть три вещи, на которые я смотрю как на чудо: металлообработка, деревообработка и сварка. Я знал нескольких мужиков, которые несколько раз буквально начинали жизнь с нуля. Уезжали из Донецка или просто как-то жизнь круто менялась. Ну, то есть у них максимум, что было на старте это «Жигули» и сварочный аппарат, или «Жигули» и всякие электроинструменты, и всякий раз за год, за два, деревообработка, металлообработка и сварка помогали им плотно сесть на новом месте, построиться как-то минимально и так далее. В любом поселке, в любом городке они моментально становились своими людьми. С любыми мужиками завязывались просто в считанные дни. Вот я, например, приехал бы сейчас в Бурятское село и сказал, «Здрасте, я профессор филологии. Вы мне сильно рады?» «Да все только пальцем у виска покрутят. А кто-то напряжется, что я могу занять полторы гуманитарные вакансии, которые там имеются. Мне 50 лет придется людей к себе приучать, и все равно я останусь чужим. А вот будь я автомеханик, реставрирующий старые машины, плотник или сварщик, еще, наверное... Водопроводчика и электрика можно добавить в этот список. Поэтому я, наверное, бы, если бы заново жил, отучился бы на водопроводчика или сварщика, а потом уже поступил на филфак, если бы не перехотел. И тогда бы я очень быстро смог решать всякие хозяйственные вопросы, связанные с этой стороной жизни, потому что сварщик, он и строители все вместе. Приезжал бы куда-то и говорил «Здрасте, я сварщик» а про остальное бы умалчивал. Как вас представить? Доцент Возвиженский начинал свой спецкурс всегда на 15 минут позже. Он видел, что все студенты сидят в телефонных мессенджерах и что-то в них быстро печатают. Ему неловко было их прерывать. Вдруг там решается судьба или что-нибудь в таком духе. — Как сейчас хорошо? — сказал он Щукину. Чик-чик-чик пальчиками и написал сообщение любой девушке, хоть поэму телефонах все смелые. А в наше время как все было сложно. Я две недели настраивался, чтобы узнать ее телефон. Еще две недели набирался храбрости позвонить. Звонить-то надо было по домашнему номеру. А вдруг не она снимет, вдруг кто-то еще. Эти мысли выгрызали из меня душу. Так было страшно. Мамы все были какие-то развеселые, хихи, -хи да хю-хю. Сразу видно было, что хотят сплавить. Ну, это плохо. Это понижало акции. А папы, напротив, тем более мрачные, с начальственными голосами. «Вам кого? Дарью? А как вас представить? А с какой целью вы звоните?» Это было хорошо. Эта акция повышала. Но, в общем, ужасная штука. Эти телефонные звонки, буквки набирать куда как проще. Но, кажется, можно начинать лекцию. Не волнуйтесь, господа. Мы закончим на 15 минут раньше, чтобы у вас была возможность посидеть в телефончиках. «Святые люди» Маргарет Михайловна всегда очень страдала из-за того, что кто-то что-то когда-то сказал за ее спиной. Если ей ничего не говорили, она проигрывала в памяти последние месяца три и находила, что кто-нибудь что-нибудь ей все равно сказал. Тогда она начинала страдать и собиралась увольняться. «Ну почему? Почему я никогда не могу работать со святыми людьми?» рыдала она басом. Лисички и зайчики.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 Для лошадки десять минут простоять на месте — пытка. Но к экзаменам они готовятся, конечно, как зубры. «О зайчике? спросил Воздвиженский. Чукин почесал переносицу. «Зайчики — это такая вещь в себе. На первый взгляд, зайчики, а как приглядишься?» В лекции несколько студенток вскочили и демонстративно вышли из аудитории. «Ну вот, девушки все разбежались. С укором заметил Воздвиженский. Это да, но заметь, что убежали только деловитые белочки и благородные лошадки. А лисички и зайчики все здесь. Умные девушки. Профессор Щукин сказал. Некоторые девушки так быстро набирают интеллектуальную массу, что мне за них тревожно. Почему? Спросил Воздвиженский. Ну, потому что человек, как запущенный по полю шар. Вначале катится очень стремительно, буквально несется, перепрыгивает кочки, овраги, а потом застревает в одной какой-то жалкой ямке или лунке и может убираться из нее годами или даже не выбраться, потому что разгон-то утрачен, вот эти девушки, они так несутся, что могут пронестись мимо цели, упустить что-то простое и важное, чего не объяснишь. Глупый человек его иногда поймет, чисто по интуиции уловит, а умный нет, потому что он мозгу больше доверяет. А как им обратно вернуться? Задней-то передачи у шара нет. Через землю разве что шар перекатится. Обжора Воздвиженский Доцент Воздвиженский ел всегда очень медленно. Возьмет печеньку, положит на блюдце. Потом намажет на печеньку маслица, опять смотрит потом отрежет кусочек колбаски, потом будет украшать укропом. И так до бесконечности. А профессор Щукин ел всегда очень быстро и на ходу. Он даже за стол уже много лет не садился. Проходит мимо стола, а с того вдруг исчезнет полкило колбасы или съест в городе четыре мороженых или килограмм бананов. Но никто не замечал, как и когда Щукин ест, потому что это происходило быстро, в считанные секунды. Не потому что он таился, а просто темперамент такой. И вот он проходит мимо стола, а там Воздвиженский украшает свою печеньку. Щукину жалко станет печеньки, и он ее походя слопает. А Воздвиженский вначале полчаса страдает, что где же его печенька, а потом начинает возиться снова печенькой и всем телом ее закрывать от Щукина. Маргарита Михайловна все никак не могла постигнуть тайну. Вот ты все время ешь, ешь, сутками за столом торчишь, а то киглист. Говорила она воздерженскому. А Щукин вообще годами не ест? А вот какой крепкий! Конференция по атеизму. На кафедре проходила конференция по атеизму. Все было как обычно. Сомов, используя спрятанный между цветами планшет, хорошо поставленным голосом прочитал про Денисовского человека и Пятикантропов. Доцент Югов бодро отрабанил старый студенческий доклад по книге Бакача, который выдал за свою новую работу. Студент Давыдов, помешанный на компьютерах настолько, что вообще разучился писать рукой и корябл какие-то печатные буковки, разобрал все религии мира, сопроводив их красивой табличкой с диаграммами. А после конференции, выходя в коридор, преподаватели заметили, что под дверь кафедры кто-то подсунул бумажку. На бумажке очень крупным почерком, чем-то слегка похожим на почерк декана, было написано «Письмо счастья». «Если перепишешь это письмо от руки семь раз и отошлешь семи знакомым тебе людям, будет счастье». Джон Мальком из Нью-Йорка переписал его десять раз. На следующий раз он выиграл в лотерею сто миллионов долларов. Дора Плейсит не переписала его и выбросила в урну, а на другой день ее сбил трейлер. «Решай сам». «И там уже верь или не верь». Все очень сильно посмеялись и разошлись. А на другой день доцент Воздвиженский обнаружил под своим ноутбуком сразу три письма счастья. Одно было написано высоким почерком, чем-то смахивающим на почерк Сомова. Другое письмо было написано аккуратным почерком Югова, а третье почему-то набрано на компьютере. Доцент Воздвиженский с грустью подумал, что студент Давыдов так и не научился писать рукой. Сокровенная мысль. Профессор Щекин сказал... Почему опасно спорить и вообще много болтать о том, что тебе дорого? Особенно о духовном. Всякая сокровенная мысль, будучи высказана, что-то теряет. Утрачиваются какие-то моменты. Мысли становятся захватанной, обесцениваются. Добротолюбие часто этот момент с разных точек зрения озвучивается. Хорошие мысли всегда накапливаются в молчании. Правда, и плохие мысли тоже накапливаются. В молчание. Интроверт Воздвиженский Доцент Воздвиженский еще со школы был очень рассеянный и асоциальный. Он ненавидел всякие собрания, классные часы, выборы в совет школы, полезную общественную деятельность и конкурсы строя песни. И еще он терпеть не мог мальчиков и девочек с социально активными лицами. Он знал, что они будут бегать, командовать, играть во всякие групповые футболы и производить неумную толкотню. Нет, спорт он любил, но только не групповой и в одиночестве, потому что от любой группы пахло стаей, а стаи Воздвиженский ненавидел. Однажды весь его класс уехал в Америку по обмену, а Воздвиженский пришел зачем-то в этот день в школу, а там никого не было, только еще один мальчик, такой же рассеянный, как Воздвиженский, который тоже не знал про Америку и даже про то, что не надо приходить в школу. Но их отпустили домой, и они радовались, что две недели можно спокойно читать книжки. И когда доцент Воздвиженский стал студентом, он никогда ничего не знал. Никакое расписание, никакое задание, никакие лекции. У него на все был один ответ. «Надо у девочки какой-нибудь спросить». Потом он кричал «Какая-нибудь девочка, стой, подожди!» И все узнавал. Девочки почему-то все всегда знали. Примерно в то же время один лектор говорил на лекции всякие крамольные вещи, а декан хотел его подловить. И он схватил тетрадь Воздвиженского, чтобы найти в конспекте компромат. А у Воздвиженского была одна тетрадь по всем предметам. И там нельзя было ровным счетом ничего обнаружить, кроме случайных рисунков и прямых линий. Декан тупо уставился в тетрадку, ничего не понял, махнул рукой и убежал. Так Воздвиженский один раз в жизни совершил социально значимый поступок. Тяпышева Доцент Тяпышева все время рассказывал на лекциях, кто и когда в нее влюбился. Выглядело это так. «Ну, я ехала в такси». Таксист смуглый такой, но ну, ужасно приставал. Я, конечно, обожгла его презрением и выскочила из машины, а там был мужик с собакой. Он меня довез на своем драндулете. Собака все время выла в багажнике. Было уже дико поздно. Приехала я к своему научному, а он был дико в меня влюблен. Очень видный мужчина. Но ему было тогда уже 82 года, И вот он все время рассказывал мне про гласные всякие согласные, рассказывает и рыдает. А на обратном пути я увидел поэта. Он был такой бледный, бедняжка, простуженный. Все из него текло, сопли там, слезы, но глаза у него горели. Он стоял у столба и... «Влюбился в вас?» «А вы облили его презрением?» — жадно спрашивала аспирантка Лена. «Не опережай события, Елена», — говорила тяпошево улыбаясь. На последней минуте лекции кто-нибудь из студентов спрашивал. «Алла Сидоровна, а какая у нас сегодня была тема занятий?» «Не прямая номинация в загадках и фенизмах. Но разве это вам нужно?» Студенты хвором соглашались, что не особо. Валентность студентки Самсоновой. В университете была студентка Самсонова. Самая обычная. Ходила в сетерке, читала книжки, в пол смотрела В буфете кушала, в библиотеке сидела. И вдруг однажды по коридору пронеслось какое-то прекрасное видение. Это была та же Самсонова, но уже какая-то другая. Ничего не изменилось, но одновременно все изменилось. Это был совершенно иной человек. Преподаватели переглянулись. «Это как?» — изумленно спросил Воздвиженский. «Это кто был? Самсонова?» «У и Самсонова валентность открылась», — сказал Щукин спокойно. «Как?» — Познакомился она с кем-то. «Ни с кем она не знакомилась. Говорю, валентность открылась. Такое бывает. Но вот теперь уже скоро». И правда, через три месяца Самсонова вышла замуж. Голодарь. Однажды профессор Щукин парился в бане с человеком, который голодал 50 дней по сложным каким-то мотивам. То ли похудеть хотел, то ли кому-то что-то доказывал. У него совершенно не было никаких мышц. И нога была похожа на кость, даже бедро. Реально, как в кино про концлагерь. Но при этом кое-где оставался жирок. Человек выходил из голодовки, проглатывая пару ложек бульона, потому что иначе он бы помер. Щукин спросил об этом у одного доктора, и доктор сказал. «Странно, конечно, но, видимо, старый жир не может уйти, потому что нет кровеносных сосудов. В старом жире сосудов почти нет. А жир уходит только по крови. Ну а мышцы понятно, куда делись?» Организм их скушал, в общем напрасно он все это делал. И это не так работает. Лучше бы он не голодал, но взял массажиста и тот дробил бы его жир. И все это совмещать со спортом и нормальным питанием, тогда жир быстрее куда-то делся, если у него такая идея была. Профессор Щекин надолго забыл об этом человеке, а потом однажды вспомнил и подумал, что есть такой важный параметр — количество жизненных сил. И вот. Есть, допустим, сильный человек, и есть, допустим, у него всякие вредные черты характера, страсти, привычки. Постепенно человек слабеет, сил бороться у него меньше, но вся эта гадость все равно остается, как старый жир. Она не иссякает. Но кровеносных сосудов нет, и молитвы нет, и воли мало, и уйти жир никуда не может. Для него нужно постоянное дробление, постоянная какая-то движуха, горение. Это главная причина, почему изменять себя надо в молодости. Тут как в спорте. Если ты до 25 лет не получил олимпийскую медаль, дальше уже все усложняется».